Двое мальчуганов, сидевших на обочине пыльной дороги и молча наблюдавших за корчащимся человеком, на ангелов тоже не походили, несмотря на такую же, как у Корнелиуса, первозданную наготу. Ему показалось, что это те же самые мальчишки, что пялились на него давячи из-за плетня. «Где я?» — прохрипел капитан. «Что со мной сделали?» Один из мальчишек почесал затылок, другой что-то сказал, оба засмеялись, поднялись и заскакали прочь по дороге, нахлёстывая друг друга ветками по заднице да покрикивая «Гей! Гей!». Дорога вела вниз к серой кучке домов, в которой Корнелиус сразу признал деревню Неворотынскую. Никуда она не исчезла, осталась над прежнем месте, и над кабаком всё так же лениво тянулся дымок. Наваждения и колдовства, получается, не было. Говорили фон Дорну в Риге, опытные люди. Вер, капитан, дождитесь Аказии, не путешествуйте по Москве в одиночку, ограбят, убьют и искать никто не станет. Не послушался Корнелиус, спесивый человек. И вот вам не успел отъехать от границы, как уже отравлен, ограблен, раздет до нога и выкинут на дорогу подыхать. Ни лошадей, ни оружия, ни денег, а хуже всего, что пропала проезжая грамота. Искать управу... Но кто поверит человеку, у которого ни документа, ни свидетелей, а из одежды одни усы? Как объясниться на чужом языке? И главное, кому жаловаться? Тому свиномордому, от которого сбежал на границе? Фондорн сел, вцепился руками в стриженные каштановые волосы. Что же теперь? Пропадать? Глава третья. чего люди не летают, как птицы? По задорным июньским солнцем пироговки, ловко лавируя между немногочисленными прохожими, несся на роликах иностранный человек баскетбольного роста в синем блейзере с золотыми пуговицами, в прекрасно зеленом шотландском галстуке с дорогим кейсом в левой руке. На то, что это именно иностранец, указывали лучезарная белозубая улыбка и раскрытый путеводитель, зажатый в правой руке туриста. Впрочем, и без того было ясно, что молодой человек не из туземцев. В Москве нечасто встретишь взрослого мужчину респектабельного вида на роликовых коньках. Пробор, деливший прическу ровно на две половины, несколько нарушился от встречного ветерка, прямые светлые волосы растрепались, но не катастрофическим образом два-три взмаха расческой, и приличный вид будет восстановлен. Роликовые коньки были необыкновенные, какие можно купить в магазине, а совершенно особенные, изготовленные по специальному заказу за 399 фунтов стерлингов. Собственно, даже и не коньки, а башмаки на пористой платформе в 5-сантиметровой толще которой таились колесики из титанового сплава, очень прочные и замечательно вертлявые. Когда Николасу взбредало на ум перейти с шага на невесомое скольжение, он приседал на корточке, поворачивал маленькие рычажки на задниках чуда обуви и у него, как у бога Гермеса, на стопах вырастали маленькие крылья. В родном городе Фандорин редко пользовался автомобилем или общественным транспортом. Удивительные башмаки могли в считанные минуты домчать его куда угодно в пределах центрального Лондона. Не страшны были ни пробки, ни толкотня в метро, да и для здоровья полезно. В Москве же поразивший гостя столицы количеством машин и недисциплинированностью водителей ездить транспортом, кажется, было бессмысленно. Поездка до архива на такси заняла бы куда больше времени и вряд ли вышла бы такой приятной. «Абсолютно непонятно, — думал магистр, — как можно в мегаполисе с десятимиллионным населением обходиться без двухуровневых автострад?» Николас читал много интересного про московский метрополитен, станции которого зачем-то были выстроены в виде помпезных дворцов, но нелепо было бы начать знакомство с городом, про который столько слышал и читал с подземки. Поэтому, выйдя из своей гостиницы, некрасивый стеклянный параллелепипед, до невозможности портящий вид Тверской улицы, да и номера хуже, чем в самом немудрящем «бэк-энд-брэкфасте», Николас мельком взглянул на красную стену «Кремля». Потом это потом, и двинулся по карте в юго-западном направлении. Пронесся по Маховой улице сначала мимо Старого университета, где учились по меньшей мере четверо фандориных потом мимо Нового, где при Иване Грозном находился опричный двор. Задрав голову, посмотрел на каменную табакерку Пашкова дома. Полтора века назад здесь располагалась четвертая мужская гимназия, которую закончил прадед Петр Исаакиевич».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 Надо сказать, что настроение у Фондорина было приподнятое. Ему сегодня вообще все нравилось, и ласковая погода, и шумное дыхание первопрестольной, и даже хмурые лица москвичей, одобрительно поглядывавших на стремительного конькобежца. Сердце звенело и трепетало от предчувствия чуда. В кейсе лежала левая половина драгоценного письма, которое очень скоро предстояло соединиться со своей недостающей частью, казалось, навеки утраченной. Хотя почему казалось?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 отодвинув никола со плечом мистер калинкинс закричал на нас напали бандиты это международный терроризм меня и вот этого британского подданного отравили нервнопролитическим газом похищены деньги и вещи проводник лениво повернулся зевнул